Заблудился я в небе. Что делать? Тот, кому оно близко, ответь. Легче было вам Дантовых 9 атлетических дисков взвинеть, не разнять меня с жизнью. Есть сница убивать и сейчас же ласкать, чтобы в уши, в глаза и в глазницы флорентийская била тоска. Не кладите же, мне не кладите остроласковый лавр на виски. Лучше сердце моё разорвите вы на синего звона куски. И когда я умру, отслуживший всех живущих прежизненный друг, чтоб раздался и шире, и выше, отклик неба во всю мою грудь.